Договор, глава 1, в себя я пришел, как будто кто-то щелкнул выключателем, быстро и сразу, по телу проходили болезненные судорожные сокращения мышц, как бывает, когда отсидишь ногу и резко встанешь, именно этого сейчас и хотелось, встать, но, помня инструкции, я дергаться не стал, какое-то время лежал, пялился на кафельную плитку перед глазами, привыкал к телу и прислушивался к звукам, звуки шли чуть сбоку, и, чтобы увидеть их источник, Нужно было повернуть голову, интуиция вопила, что делать этого нельзя, потому что я, труп, а мой убийца, и пока он считает меня трупом, я, в относительной безопасности, нет, конечно, в напутственной речи мне было сказано, в самом плохом случае ты просто опять умрешь, но делать это еще раз категорически не хотелось, да и не было гарантии, что мою душу так удачно подхватит Бог, Пусть и местечковый, а вот печать останется точно. Смешно, я, и вдруг выполняю божественное поручение. Точнее, вообще ни разу не смешно, если учесть вырисовывающиеся в случае провала перспективы. Увы, отказаться при всем желании не вышло бы, поскольку мою душу отловили и предложили поработать на благо отдельно взятого божества. Но отказаться я пытался, очень уж мутным выглядел заказчик. Я же не из вашего мира, и разведчик из меня никакой. бог который больше напоминал худощавого студента заучку, чем всесильную сущность, тяжело вздохнул. «Ну уж прости, мне выбирать не приходится. От своего мира я отрезан так, что пока душу не заполучу, не могу сказать, из моего мира она вышла или нет. Кого смог притянуть, того и вербую. Думаешь, так просто найти душу, свежую настолько, чтобы себя осознавала? Ты первый вменяемый, с тобой можно договориться. Прежние были уже почти чистые» готовые к новому рождению, а новорожденным разве можно поставить задачу, а что касается чужести мира, в этом ты не прав, это одна из вероятностей твоего, только с магией, даже язык для тебя будет почти тот же, плюс память тела получишь, я объясню как, зря боишься, для тебя риск минимален, в самом плохом случае ты просто опять умрешь, с умениями помогу, что-то дам прямо сейчас, что-то, когда окажешься на месте. После выполнения моего поручения получишь награду и будешь жить нормальной жизнью. Договор, можно подумать, у меня были варианты, попробуй откажи Богу, который на тебя сходу влепил свою печать, заполучишь во враги божественную сущность и не будешь знать при новом рождении, откуда сыпятся неприятности. Бог уже сообщил, что печать снимется только после выполнения договора. Договора, который я не заключал, но выполнение которого мне теперь было жизненно необходимо. Если не хочу год за годом умирать во младенчестве в мучениях, пока печать не истает, перерождений так через сто, то есть чисто теоретически отказаться я мог, но минусов в этом действии было куда больше плюсов. По факту выбора у меня не было, да, договор, согласился я, и вот тогда я понял, что прежняя печать была всего лишь обманкой, призванной меня запутать или запугать, настоящая была куда ярче, и болезненней. Как это ни странно звучит по отношению к душе, оказалось, душа тоже может испытывать боль, да еще какую. Переждав особо острый приступ, связанный с вживлением печати, я выдохнул. Хотелось бы поточнее понять задачу и получить средства для ее выполнения, хотя больше всего хотелось сказать «Ну ты и сволочь, все упирается во время». Определяться было необходимо, поэтому я преодолел страх и скосил глаза до упора, повернул голову на самую малость – Потом еще чуть-чуть, и еще, чтобы наконец увидеть широкую спину мужика, который ковырялся, пытаясь открыть заевшее окно. Окно было круглым и диаметра достаточного, чтобы при выбитом стекле туда пролез и сам убийца, но все портила перемычка в виде креста, которая представляла одно целое с рамой. Вот и приходилось корячиться. Знаний рецепиента не хватало, процедура слияния требовала времени, которого не было, нужно обходиться собственным анализом. Пока я мог предположить, что убийца собрался избавиться от трупа, просто выбросив тот на ходу, потому что мы явно находились в чем-то движущемся. Мерный шум мотора, мягкое покачивание и отсутствие постукивания колеса рельса или дорогу намекали на водный транспорт. Как, впрочем, и круглое окно иллюминатор, которое сейчас вскрывалось, работал мужик явно со знанием дела и был настолько увлечен, что на меня не обращал внимания, и не только на меня. К двери не повернулся, когда в нее кто-то застучал и возмущенно потребовал освободить уборную. Только тогда я сообразил, что валяюсь на полу возле унитаза. Мужик рявкнул, занято, идите в другую, и продолжил вскрывать окно, в чем, в конце концов, и преуспел. Осторожно отворив окно, он решил осмотреться снаружи, перегнувшись через проем. Не знаю, что он там хотел разглядеть, но лучше возможности для меня не представится. Я встал. Чувствуя во рту привкус металла, а в ногах и руках – жуткую слабость. Тело ощущалось напяленным в торопях объемным карнавальным костюмом, настолько было чужим и плохо управляемым. Я чуть не упал на колени, но, покачнувшись, удержался и сделал два необходимых шага, после чего резко схватил мужика за ноги и выпихнул его наружу, упершись в его ступни животом. Больше всего я боялся, что сил не хватит, трясущиеся руки казались слишком слабыми, Но неожиданность сыграла свою роль. Вылетел мой противник как пробка из бутылки, только истошно по бабе взвизгнул и выронил из кармана ключ с прикрепленным к нему деревянным бочонком. «Ничего, плавать полезно, пусть разомнется». Я немного постоял, покачиваясь от волнами накатывающей слабости и с наслаждением вбирая в себя холодный свежий воздух из окна. Жаль, но бодрящего запаха моря не ощущалось, наверное». Органы чувств пока еще плохо работали. Перед тем, как захлопнуть окно, я решил глянуть, что там с мужиком. Мало ли, может, уже карабкается на борт, горя жаждой месте и ругаясь, на чем свет стоит. Про себя ругаясь, разумеется, потому что слышал я только мерные звуки работающей машины. Так сильно, как убийца, высовываться не стал, рисковал отправиться за ним следом, слишком медленно отступала слабость, поэтому просто чуть наклонил голову и замер. Пораженный не только холодом из окна, но и видом. Далеко внизу перекатывалось море, но море-леса, подсвеченное только яркой луной. Где-то там нашел свое последнее упокоение убийца, если он, конечно, не умел летать. В последнем я сомневался, но на всякий случай посмотрел вверх. Быстрый просмотр для меня ничего не прояснил. Мы явно летели в воздухе, причем довольно быстро. Корпус воздушного судна выглядел металлическим и на ощупь был холодным. При этом температура что металла, что воздуха из открытого окна не была отрицательной, а еще не было ожидаемого при таких скоростях потока воздуха. Это казалось странным. Магия, о которой предупреждал Бог, или технология, хотелось осмотреться, но высовываться дальше я не рискнул. Конечно, больше в туалете никого не было, но тело оставалось очень слабым, каждая мышца подрагивала, готовая в любой момент отключиться. Окно я закрыл, надо было убираться, пока кто-нибудь не пришел узнавать, что отсюда вылетает с воплями. Хотя надо признать, смерть мужик принял стоически. Кроме единственного взвизгивания, больше не издал ни звука. Правда, уважение к нему это не прибавило. Людям, которые убивают, вообще сложно добиться уважения от тех, кого они пытались убить. Я поднял с пола выпавший с убийцы ключ. В моем кармане обнаружился точно такой же со смешным толстеньким бочонком на веревочке. На бочонке был выжжен номер моей каюты, номера оказались близкие. Мой, 14 вражеский, 16. Нужно будет проверить оба, но чуть позже. Туалет следовало покинуть как можно быстрее и при этом не оставить никаких улик. Я огляделся и заметил рядом с унитазом фуражку. Моя, скорее всего, то, что на мне было надето, напоминало форму, в которой хорошо повалялись по полу. Спасибо, хоть никто мимо унитаза не сходил, так что без отходов чужой жизнедеятельности обошлось, но грязи и без этого хватало. Прилипший окурок оставил после себя неопрятное пятно, но в целом все было не так страшно, жив и ладно, только голова побаливает вместе удара. Из крана ледяная вода текла тонюсенькой струйкой, но ее хватило, чтобы освежиться и смыть подсохшую кровяную корку на виске. Тело все еще казалось чужим карнавальным костюмом, но уже более подходящим по размеру, и слушалось куда лучше. Закончив умываться, подошел к двери и приложил ухо, удостоверился, что снаружи тихо, рискнул отодвинуть задвижку и настороженно выглянул в коридор, опасаясь сообщников убийцы. Там было пусто и темнее, чем в туалете. Искусственное освещение еле-еле теплилось, но в целом его было достаточно. Чтобы убедиться, больше меня никто не поджидает, и дойти до своей каюты. Судя по тому, как часто попадались двери, каюты были одноместными и совсем крошечными. Я зашел в свою, закрылся изнутри и осмотрелся. Места в ней действительно оказалось всего ничего, да и то было наполовину занято койкой, приподняв которую я обнаружил рундук для хранения вещей. Моих там не было. Вся моя собственность в виде изрядно потертого саквояжа стояла на столе перед небольшим иллюминатором. Я лег на койку и расслабился. Получилось это не сразу. Подсознательно ожидал еще одного нападения, но для обещанного поглощения чужого сознания нужно было находиться в покое, хотя бы относительном. Поглощение же было жизненно необходимо провести как можно скорее. Меня потряхивало, и не только от вселения в чужое тело, но и от осознания, что убил другого человека. Почему я выбросил мужика в окно, а не попытался добраться до двери и позвать на помощь? Мне это даже в голову не пришло, сразу бросился избавляться от преступника. А ведь его могли арестовать и выяснить, зачем он напал на меня. Теперь могут арестовать меня. поди докажи, что я всего лишь защищался. Нужно будет убрать все вещи из вражеской каюты. Вдруг не заметит его исчезновение, удалось успокоиться минут через пять. После чего в меня непрерывным потоком потекла информация о прошлом того, в чьем теле я оказался, но ощущалась эта информация примерно так же, как тело прямое им в него попадании совершенно чужеродный тем не менее нужное всплывало в памяти, пусть медленно и неохотно. Петр Аркадьевич Воронов, гимназист, сдавший выпускные экзамены и решивший воспользоваться последней возможностью получить красный аттестат, а не синий. Красным здесь назывался не аттестат с отличием, а аттестат, принадлежавший обладающему магией, для чего мальчик Петя сел на дирижабль, летевший к ближайшему городу с лабиринтом. Последнее было как нельзя кстати. Одним из обязательных пунктов, перечисленных Богом, было как раз скорейшее посещение лабиринта. Кто и почему Петю убил, в памяти не отложилось вовсе. Вышел из туалета, и все, жизнь закончилась так же резко. Как началась моя в этом теле, не было в прошлом паренька никакой страшной ужасной тайны, а если была, то либо он на ней не знал, либо она пока не догрузилась. Возможно, убийца просто-напросто перепутал жертву, или был маньяком, убивавшим всех подряд в гимназических одеяниях, или просто маньяком, которому все равно кого убивать, лишь бы потом тело выбросить из окна сортира. При недостатке информации голову можно было ломать долго, и без толку, времени на это не было. Следовало срочно проверить каюту моего убийцы, строго говоря, он, наверное, был все-таки моей жертвой, но этот сложный философский вопрос я решил оставить кому-нибудь другому. Я опять вышел в коридор, где царили сумрак и относительная тишина, разбиваемая мерным механическим постукиванием, дошел до каюты номер 16, стараясь не производить лишнего шума, открыл замок, вошел и огляделся, как и моя... Каюта врага размерами не потрясала, вещей в ней практически не было, только потертый саквояж, в котором нашлась смена белья с вложением внутри в виде нескольких крупных купюр и запечатанной пачкой папирос герцеговина «Флор», солидный кожаный НССР с мужскими мелочами, необходимыми в дороге, коробка с бутербродами, фляга с обычной водой, пачка газет, еще пахнувших типографской краской и толстенький потертый многофункциональный складный нож. В моем прошлом мире такой назывался швейцарским, а в этом просто армейским. Вещи ничуть не прояснили причину нападения на ничем не примечательного гимназиста, у которого при себе был куда более потертый саквояж, чем у напавшего, поэтому я продолжил осмотр каюты, благо она не такая уж большая и осматривать по факту было нечего. Провел рукой под столешницей, не удовлетворился этим и заглянул под нее, Переворошил койку и заглянул в абсолютно пустой рундук под ней, после чего перевернул единственную висевшую на стене картинку, тонкую и плохо пропечатанную. Она тоже за собой ничего не скрывала, я уже совсем было собрался покинуть чужую каюту, преисполненный разочарованием, когда взгляд зацепился за вентиляционную решетку, а память услужливо подсказала, что в книгах в таких местах прячут что-то ценное а среди насадок складного ножа есть отвертка. Винты пошли легко, и я уверился, что на правильном пути, открутив три винта, решетку сдвинул и пошарил рукой в дыре. К сожалению, дыра ничем не порадовала. Не было там даже намека на тайник. Я еще раз огляделся, но тайник больше негде было устроить, поэтому аккуратно завернул винты решетки, протер чужими нижними штанами все поверхности, которых касался, сгрузил всю добычу в саквояж, Оставил ключ в замочной скважине изнутри вражеской каюты, мигающий кристалл внизу бочонка намекал, что ключ отслеживается, и тихо вернулся в свою. Усталость накатывала волнами, но нужно было завершить то, что начал проверить чужие вещи и избавиться от всего приметного. Выложив все из саквояжа, я принялся внимательно изучать уже его и почти сразу обнаружил фальшивое дно, а под ним – пухлую пачку купюр, фотографию и револьвер ретрообразца. Револьвер я сразу решил считать неприметным. Он придавал уверенность в собственных силах, лежал в руке как родной и не имел ни гравировок, ни бросающихся в глаза отметин. Фотографию я повертел, надписи на ней не обнаружил. Совсем молоденький парнишка, усы только-только пробиваются, но лицо уже выглядит породистым, хотя и недостаточно жестким, нос с горбинкой, темные глаза, а вот кожа, напротив, светлая. На фотографии я завис надолго пытаясь понять, что меня в ней зацепило, и чуть не начало истерично ржать, когда дошло, что фотография моего нынешнего лица, к нему нужно будет привыкнуть, чтобы не шарахаться от зеркала, когда там всплывет не то изображение, что в прошлой жизни. Возможно, за ночь я срастусь с этим телом полностью, как сказал Бог, от 8 до 12 часов на полное вживание. Сдвинув все к окну, я продолжил исследовать саквояж, тщательно прощупал, а в подозрительных местах еще и прорезал, но больше из него ничего не выпало. Одежду тоже прощупал, но нижнее белье – не многослойный жилет, в который можно что-то зашить. Если у того мужика было что-то запрятано в одежде, то он это что-то унес с собой. Как, к сожалению, и собственные документы. Останется он для меня безымянным и безликим. Видел я его только со спины, чего для опознания недостаточно. Но одно точно – нападение не было случайным. Мужик искал именно меня и, похоже, деньги, плата за мое устранение. Из увеченной саквояжи тряпки я выбросил в иллюминатор, предварительно убедившись, что мы все так же летим над лесом. Кроме обтянутой тряпкой картонки, которая выполняла роль второго дна, у меня на нее были планы, остальное решил пока оставить. Там не было ничего, что указывало бы на владельца, но в паре предметов присутствовала некая неправильность, на которой мозг спотыкался, не желая давать нужный ответ. Так что решение по ним я отложил на утро и приступил к изучению своего саквояжа. Он порадовал куда меньшим сменой белья, тощим портмоне с одной-единственной бумажкой и мелочью внутри, расческой, коробкой с зубным порошком, изрядно поюзанной зубной щеткой в узком холщовом мешочке, артефактной складной вешалкой и допотопной папкой с какими-то бумагами. Вешалкой я воспользовался тут же, Потому что при взгляде на нее сразу всплыли ее функции. Чистка и глажка. Моя одежда в этом однозначно нуждалась после знакомства с полом туалета. Нашлось место и для брюк, и для тужурки, и для фуражки. На этом мое стремление к познанию мира закончилось. В голову при малейшей попытке использовать ее по назначению условно вонзался раскаленный гвоздь. При таких вводных изучать бумаги – пустое дело. Голова не работала вовсе. Хотелось спать и есть причем последнее желание оказалось настолько сильным, что я открыл коробку с вражескими бутербродами и вгрызся в первые же на удивление он оказался весьма недурен на вкус казался только что приготовленным а не пролежавшим весь день в совояже при жаре наверное сказывался голод а еще то что я подсознательно считал бутерброды добычей которая априори вкуснее нет мамонт конечно был бы вообще вне конкуренции. Но мамонта еще предстояло найти и убить, а бутерброды уже в руках и никуда не убегут. После того как умял половину бутербродов, захотел пить, выходить в коридор я опасался, поэтому рискнул приложиться к фляге, из которой в рот полился коньяк, причем очень недурственный коньяк, но я точно помнил, когда открывал флягу в чужой каюте, обнаружил в ней воду, от удивления у меня аж мозги прочистились. Я завинтил флягу и с подозрением на нее уставился. Выглядела она точь-в-точь точь как та, во вражеской каюте. Но когда я открутил колпачок, там опять оказался коньяк. Разбираться в этих странностях не было ни сил, ни желания, поэтому я решил, что коньяк пить безопасней, чем непонятно откуда налитую воду. Меньше вероятности заполучить кишечные проблемы, и вообще коньяк это же намного лучше воды. Я приложился к флашке ещё пару раз, чувствуя как напряжение отступает, а я, напротив, сродняюсь с телом полностью. гвозди из головы коньячные пары выбили, но ясности, разумеется, не добавили. Тело к спиртному было слишком непривычно. В голове зашумело и координация опять нарушилась. Решив больше не испытывать судьбу, крышку фляги я закрутил, улегся на койку и провалился в мутный темный сон. Глава 2. Утром я проснулся и какое-то время лежал, вслушиваясь в себя и в окружающий мир. Чувствовал ли я себя единым целым? Пожалуй, нет. Если тело уже казалось моим, то знания прошлого владельца тела подгружались лишь при изрядном напряжении, что сопровождалось болью. Возможно, причина была в том, что на виске обнаружилась шишка, дюже болезненная при прикосновении. Но тут, как и говорил мой наниматель, часть процессов должна завершиться сама, Поэтому были убраны только критические повреждения, а дальше организм молодой справится сам. Я опять прикрыл глаза, пытаясь осознать все, что случилось. Получалось плохо. Не знаю, сколько я пробыл в виде бесплотной души, но часть личных воспоминаний оказалась стерта, а часть были такими размытыми, что казались чужими. Наверное, это к лучшему. Не буду страдать по тем, кто остался в прошлом мире потому что сейчас они казались актерами в давно просмотренном фильме, совершенно чужими людьми, почти все ниточки к которым оборвались после моей смерти. Странное чувство. придаваться философским размышлениям я не мог. Жизнь продолжалась и надо быть готовым к любым поворотам. За окном серела, а значит, совсем скоро мой полет закончится, поэтому я поторопился дойти до туалета в уверенности, что сейчас на меня никто не нападет. Был бы убийцей сообщник, У меня не получилось бы спокойно проспать всю ночь, но револьвер с собой я прихватил. Если не испугаются вида, то всегда можно стукнуть увесистой рукояткой. Пугать оказалось некого. В туалете я умылся и почистил зубы, разглядывая в зеркале не столько себя, сколько злополучную шишку, которая выделялась не так сильно, как болела. Воду из крана пить не стал. Вспомнил, что поутру должны разносить чай, но рот прополоскал несколько раз. Чтобы убрать повышенную сухость, закончив в туалете все необходимые утренние дела, я вернулся в каюту, где с новыми силами принялся изучать оставшиеся чужие вещи. Поскольку голова теперь худо-бедно соотносила увиденное сознанием местной жизни, я сообразил, что и фляга, и коробка под бутерброды являлись вещицами артефактными. И если функцией коробки было всего лишь сохранение продуктов в том состоянии, в котором заложили то во флягу можно было залить три вида напитков и выбирать нужный, всего лишь передвигая рычажок. Бывший владелец залил только две жидкости, воду и коньяк, но я ничуть не жалел, что вчера попробовал не то, на что первоначально рассчитывал. Сегодня же спиртное, каким бы качественным оно ни было, будет лишним. Так что я отпил лишь немного воды, удивляясь ее вкусу и прохладе. Затем приступил к осмотру Нессессера. Он не только казался новым, но и был им, похоже. Бывший владелец утерял часть багажа и перед полетом спешно обзаводился новым имуществом. Металлические предметы блестели, а мыло вообще не было распаковано. Расчесок было две, и одна явно предназначалась для усов. Помазок и зубная щетка тоже были навехонькими, как и опасная бритва. Очень острая, такой бритвой не только щетину можно сбривать, она пойдет и как оружие. Жестяная коробочка с зубным порошком ни разу не открывалась. Все содержимое я выложил на стол. Но второго дна в Нессессере не обнаружил, как и каких-либо подозрительных уплотнений. Он был именно тем, чем выглядел. Новой вещью, в попыхах заполненной тем, что попалась под руку. поди еще и за счет денег, заплаченных за мое убийство. Потратил мои деньги, сволочь, на расческу для усов. Мог бы остаток своей жизни обойтись без ненужных приспособлений. Пачку папирос я тоже вскрыл, но и там оказалось именно то, что было заявлено на этикетке. Папиросы. Соответствие содержимого этикетки я проверить не мог, и не только потому, что зажигалки не было, убийца уронил на землю вместе с собой, но и потому, что раньше Петя курением не баловался, не стоит начинать и сейчас. Пачка полетела в приоткрытое окно, я лишь удивился, что не сделал этого ночью, ни одна из оставшихся вещей не указывала на бывшего владельца, а значит, не несла для меня опасности. Поэтому я вытряхнул все из моего саквояжа и принялся заполнять его правильно. Поместил на самое дно револьвер чужие деньги, отложив несколько купюр в свое портмоне, прикрыл картонкой, сложил все остальное, кроме бумаг, среди которых нашлись. Обратный билет на вечер этого дня, паспорт, копия экзаменационного листа и обязательства по уплате сбора на прохождение лабиринта. Все остальные листы были результатами проверки на магию традиционными, так сказать, способами. Когда приезжий макс с сертификатом на выявление дара обследовал за небольшую плату желающих, Петя с завидным постоянством желал, но ни разу не получил то, ради чего платил сбор, платил деньги отчима, других источников дохода у парня не было. Мог ли отчим таким образом решить вопрос с пасынком, по воспоминаниям Пети, отношения в семье были хорошими? А стоимость попытки пройти лабиринт была куда ниже обнаруженной во вражеском саквояже суммы. Так что если отчим и заказал пасынка, то уж точно не из-за денег. В этом вопросе он был щедр, правда, и лишнего не давал. Как бы еще понять, связано ли покушение с разбитыми реликвиями или нет. В воспоминаниях гимназиста ничего не позволяло пролить свет на этот вопрос. Стук в дверь отвлек от размышлений. Меня вычислили или пришли убивать. Внутри все сжалось от страха. Но я постарался этого не показать и внешне спокойно сказал «Войдите». В дверь торкнулись, но она не открылась. Вернувшись из туалета, я ее опять запер. Пришлось вставать и открывать. «Добренького утречка, сударь», — залебезил Стюарт. «Чье вничить будете?» «Не вычислили и не пришли убивать?» «Уже хорошо, но нервы ни не к черту. Того и гляди сорвусь, буду. Один стаканчик или два». Я вспомнил, что один стакан входит в стоимость билета, Но одним я точно не напьюсь, а деньги у меня есть, и вообще, чаепитие успокаивает. Меньше, конечно, чем коньяк, но напиваться с утра, прямая дорога на тот свет. Два, один сейчас, второй чуть позже, я сгреб бумаги со стола, порадовавшись, что остальное убрал раньше. Чай с сахаром, сливками, или, может, лимоном, оживился Стюарт, с сахаром и лимоном, доплата гривенник, сообщил он. За вторую чашку будет пятиалтынный, я отсчитал сразу 30 копеек, решив, что при таких ценах и пятак, хорошие чаевые, и спросил, что за шум ночью в коридоре был, шум, удивился он и выставил на стол стакан в серебряном подстаканнике, после чего щипчиками ловко забросил в чай сахар и тонюсенький ломтик лимона, не было никакого шума. Приснилось вам, сударь, у нас этот рейс на редкость спокойный, ни скандалов, ни драк, благодать, к чаючего не желаете, я покрутил головой, вряд ли продукты здесь хранились в артефактных холодильниках, заполучить кишечное расстройство проще простого, маменька мне при отлете твердила, чтобы ни в коем случае в дирижабле ничего не ел, лучше по прилете зайти в трактир при причале, мол, там проверенное заведение, маменька, душ да не желаю. Вы мне только второй стакан не забудьте принести, как можно, сударь, оскорбился стюард остальные каюты обойду, и к вам вернусь. Он наклонил голову, имитируя поклон, и покинул каюту, не забыв прикрыть за собой дверь. Звуки из коридора все равно доносились, так что я услышал, как стюард постучал в пятнадцатую каюту, ответа не дождался, постучал в шестнадцатую с таким же результатом и пошел дальше. Похоже, исчезновение одного пассажира пока не заметили. Меня это беспокоило только в части наличия у убийцы сообщников. Это было достаточно маловероятно, но сбрасывать со счетов не стоило. Как и то, что кто-то меня может встречать с желанием доделать проваленную ночным неудачником работу. Умирать категорически не хотелось. Для меня это означает запуск цепочки коротких, но мучительных перерождений. Но как этого избежать? Если я не понимал причины нападения, я отпил чай, одобрил, достал коробку с бутербродами и начал есть, рассматривая с интересом подстаканник. В руках я их не держал уже черт знает сколько лет, а этот еще был изящно сделан и с гербом. Соколовых услужливо подсказал мозг, именно на их дирижабле я сейчас лечу, доев бутерброды, коробку я убрал и вовремя потому что буквально через минуту Стюарт опять постучал в дверь, забрал пустой стакан и выставил полный. Чай оказался таким же обжигающе горячим, как и в первом стакане, и необычайно ароматным. Под чай я решил почитать трофейные газеты. Вопросы питания. Вчера наш сотрудник был свидетелем ужасного случая смерти от употребления в пищу свинины. Покойный, молодой человек довольно приятной наружности, с открытым честным лицом, проходя по лазенской спер у торговки четыре свиных отбивных, засунул их в рот и бросился бежать. Возмущенные граждане догнали покойного и долго били его по открытому, честному лицу, после чего покойный внезапно скончался, предположительно от отравления свининой. Мы уже неоднократно писали о вредном влиянии свинины на человеческий организм. Может быть, этот трагический случай заставит вас одуматься, сурово здесь с варюгами били по лицу, скончался от отравления, этак и покойный убийца скончался от аллергии на лесную флору, а вовсе не от того, что его выбросили за борт, судя по прочитанной заметке, вполне себе жизнеспособная версия, жертва дамской шпильки. Сегодня в вагоне трамвая с мещанином Васильченковым произошел несчастный случай, шляпной булавкой проезжавшей дамы у мужчины выколот глаз, пострадавший отправлен в больницу душ да на шпильки местных дам лучше не попадаться, и на трамваях тоже лучше не ездить. 24 июня в восьмом часу утро скоропостижно скончался небезызвестный своим противостоянием с потусторонними выходцами князь Воронов. Дней 10 назад было кровоизлияние желудочное, приглашен был лейб-целитель Никитин. Здоровье улучшилось, но вчера князь встал с постели, умылся, вдруг почувствовал себя дурно. Произошло второе кровоизлияние вызвавшие скоропостижную смерть, покойному был 81 год, его безутешные супруга, дети и внуки. Так, стоп, князь Воронов, это же Петин, а теперь мой дедушка, разве не должны были сообщить нам о его смерти и вызвать меня на похороны, не в этом ли причина нападения, вдруг он что-то завещал, ну да, внуку, которого ни разу не видел а сына, на похороны которого даже не приехал, обдумать это как следует я не успел» потому что за пустым стаканом пришел стюард. Как оказалось, во время снижения дирижабля вся посуда должна быть жестко зафиксирована. «Прибудем по расписанию», — уточнил я у стюарда, который уже собрался уйти. «Обижайте, сударь», — оскорбился он. «Мы никогда не опаздываем. Через час 20 минут окажетесь на земле, помяните мое слово». Он опять ушел, а я спохватился, что так и не дошел до второго пункта инструкций. Первый был «выжить при появлении», его я даже перевыполнил а вот про второй замаскировать выданные умения напрочь забыл слишком был увлечен отходником от первого навыков мне отсыпали всего пять сокрытие сути поиск осколков божественное слияние осколков рецепт артефакторики артефакторика воззвание к богу Последнее – возможность общаться с выбранным Богом через алтарь в лабиринте. Первоначально мне только его и хотели дать, мол, слишком энергозатратно будет забросить душу с кучей умений. Но я задал резонный вопрос, а что если мне не удастся попасть в лабиринт? Бог же не знал, что сейчас происходит на его землях, может, лабиринтов вообще не осталось. Не сказать, чтобы после этих слов мой собеседник расщедрился, скорее, дал необходимый минимум и сказал – что что-то еще получу только через беседу с ним в лабиринте, иначе он меня отправить не сможет. С душой нельзя провести слишком большой груз. Информация о всесильности богов оказалась очень и очень преувеличена. Итак, сокрытие сути, вот что мне сейчас необходимо. Для стороннего наблюдателя я не должен выглядеть носителем магии вообще, а уж носителем таких специфических навыков. Тем более, чтобы применить сокрытие, Нужно сначала разобраться с магией в принципе, теоретических знаний наниматель отсыпал, но было все это в торопях, и я не уверен, что что-то важное не было пропущено. Печать Бога, которая заставит выполнить поручение, если мне вдруг придет в голову мысль не относится с должным рвением к этому делу, казалось зеленым оттиском на источнике магии, но оттиском не была, Бог уверял, что увидеть печать никто, кроме меня, не сможет, даже другие боги. Источник магии, если смотреть особым зрением, выглядел большим сияющим шаром, от которого отходили множественные жгуты, пронизывающие все части тела. Эта магия была моей собственной, было ли что-то подобное у Пети раньше, сказать было невозможно, потому что я не мог отбросить предположение, что магия у него все-таки была, потому что его покойный отец, или папенька, как о нем всегда думал Петя, магией таки обладал, и довольно серьезной что не помешало ему не пережить очередной схватки с потусторонними выходцами, после чего его супруга с малолетним сыном оказались предоставлены сами себе, потому что борец с выходцами денег не накопил и право на наследство утратил, женившись на неодаренной девушке. Но в этом я его, как мужчина, понимал. Маменька была на редкость красивой особой, желающие утешить вдову нашлись сразу, и, как только срок траура закончился, Она вышла замуж за самого перспективного жениха. Знания всплывали в голове хаотично и сопровождались вспышками боли, поэтому я отложил воспоминания и испытал поиск осколков, который ничего не показал. Это было ожидаемо. Заклинание ближнего действия, а в дирижабле носитель осколка вряд ли мог найтись. Поиск осколков рекомендовалось использовать постоянно, но я его отключил. Не дай бог, забуду про него перед лабиринтом. Не факт, что сокрытие сути прикроет работающее заклинание. Был ли я готов к выходу в город? Однозначно, нет. Но и отсидеться в дирижабле не получится. Выйти в город все равно придется. Из оружия у меня револьвер, которым я не умею пользоваться, и опасная бритва, которой я скорее порежусь сам, чем отобьюсь. Оставалось надеяться, что враги уверены. До конца путешествия я не доберусь. Но я уже почти доехал, осталось, спустившись на землю, Быстро пройти где-нибудь курс использования револьвера Чтобы пришвартоваться к причальной мачте Дирижаблю пришлось значительно снизиться Снижение было плавным Но все равно хорошо ощутимым А сама швартовка ознаменовалась не сильным мягким толчком После чего в коридоре раздался зычный голос Дамы и господа Мы прибыли в Аннинск Время стоянки час Я мешкать не стал Выскочил сразу Пока в коридоре еще никого не было И бросился к выходу Старательно придавая себе вид независимый и деловой, насколько это было вообще возможно в одежде гимназиста, вход в лифт был замкнут на огромный висячий замок, и на землю предстояло спускаться по длиннющей спиральной лестнице внутри самой причальной башни, что я и проделал довольно быстро, а когда остановился внизу, даже не запыхался. На площадке рядом с причальной башней стояли две пролетки. Завидев меня, извозчики оживились и я сторговался с одним доехать до самого лабиринта за 40 копеек. От причальной мачты хотелось убраться поскорее. Преступником себя я не чувствовал, но это не значит, что меня таковым не посчитают, когда выяснится, что я на полном ходу выбросил пассажира за борт и присвоил его имущество. Когда отъезжали, я оглянулся, чтобы просмотреть на дирижабль. По форме он напоминал пулю острым носом и тупым концом. Блестящую металлическую пулю размера такого под которой револьвера не подобрать. А если бы удалось подобрать, выстрела бы не случилось, потому что снаружи пули были не только окна разных размеров, но и множество металлических нашлепок, которые вряд ли там находились только для украшения. Хотя, признаться, выглядело все это красиво и величественно. Не верилось, что этакая махина без парусов и крыльев может не только летать, но и маневрировать. Она казалась неторопливой и ненадежной. Вскоре пролетка повернула, Я перестал смотреть на дирижабли и уделил внимание самому городу. Ехали мы по мощёной булыжниками дороге, на каждой неровности пролетка подпрыгивала, создавая определенные неудобства седоку. Тротуары тоже казались вымощенными камнем. Дома были одно-двухэтажные, причем второй этаж часто был деревянным, даже если первый был каменным. Окна небольшие, но в резных деревянных наличниках, и полисадник при каждом доме, зеленый и ухоженный. Прохожих на улице почти не было. А те отдельные особи что встречались напоминали массовку исторических фильмов причем ту массовку которой костюмы достались аккурат перед списыванием на помойку нет пользуясь еще и Петиной памятью я понимал что это норма для бедной части населения но мне самому казалось все это чем-то не настоящим чем-то постановочным приехали барин подал голос извозчик вот он лабиринт вашинский гривенник 10 копеек 5 15 копеек. Все газетные заметки, почти дословное цитирование реальных газетных заметок начала прошлого века. Глава 3. Здание, в котором находился лабиринт, полностью соответствовало окружению. Низенькое, одноэтажное и очень маленькое, но размер в этом деле не главное, главное содержимое. а Оно в точности соответствовало описанию: две двери в разных концах комнаты и шкаф-витрина с подношением богам. Точнее, как они здесь назывались, Божьим помощником, потому что основной религией вместе куда я попал, было православие, но не являвшееся копией того, что существовало в моем прошлом мире. Возможно, по причине присутствия в этом мире магии, к Троице из Отца, Сына и Святого Духа остальные божественные сущности добавлялись исключительно как подчиненные. Магия подавалась даром Божьим и принадлежала, в основном, лицам благородного происхождения. Возможно, Пробудись в Пете магия раньше, Вороновы отнеслись бы к нему с большим интересом, а может, потому и не пробуждалось, что не нужен был княжескому роду ребенок с подпорченной родословной. Магия казалась несколько странной, с кристаллами навыков и системой прокачки, и больше напоминала компьютерную игру, чем настоящую магию. Собрав в кучу мои впечатления по встрече с Богом и знания Пети, я задумался, а не был ли этот мир полем игры двух команд так сказать, ангелов и демонов. Первые играли за людей, вторые – за тварь зон. Пока я осматривался, служитель при данном лабиринте, в мундире с петлицами коллежского регистратора, терпеливо ждал и даже не оживился, когда я на стол выложил обязательство отчима по уплате сбора. Служитель небрежно изучил бумагу, отправил в ящик стола, посмотрел на меня в окуляр артефакт сообщил, левая дверь – ваше благородие, во-первых, правая, а во-вторых, Мне нужен зеленый кристалл, ишь ты, шустрый какой, правая ему нужна, проворчал служитель, правая, только для магов, это не моя прихоть, люди, не владеющие магией, очень редко возвращаются из правой двери, а вот из левой, всегда, еще бы они не возвращались из левой, там находилась обманка, а сам лабиринт располагался справа, в одном служитель был прав, лабиринт проходили даже не все с магией, а уж без магии его можно было пройти только чудом. Но это не мой случай. У меня есть магия, пусть и тщательно спрятанная, и у меня есть инструкция по проходу лабиринта от одного из его создателей, и кристалл мне не нужен. Да, насмешливо уточнил я, потому что при проходе в левую дверь класть его будет некуда. Ваше благородие, мне нужны зеленые кристаллы и правая дверь. Бытовало мнение, что кристалл никак не влияет на прохождение лабиринта. Разве что добытый собственноручно, вот он увеличивает вероятность появления даров. В отношении купленных многие сходились во мнении, что это бесполезная трата денег. В обычном случае это действительно было так, потому что работали они в паре с заклинанием, которое я знал, а без него были бесполезны, хотя богами принимались. 10 рублей», – злорадно сказал служитель, уверенный, – что высокая цена меня отпугнет, но я молча вытащил портмоне и достал нужную сумму. Служитель хмыкнул, повернулся к шкафу в витрине и вытащил оттуда первый попавшийся кристалл нужного цвета. Поскольку, качество кристалла для меня было очень важным, то первым делом я его осмотрел и обнаружил не только пузырьки воздуха, но и небольшую трещину, поэтому вернул служителю и сказал, «Ваше благородие, кристалл бракованный, мне нужен целый и без посторонних примесей». Во взгляде служащего появились проблески уважения, но и удивление присутствовало. Наверняка он и сам не знал всех тонкостей процесса и сейчас размышлял, знаю ли я или пускаю пыль в глаза. Он достал из шкафа коробку зеленых кристаллов и предложил мне выбрать самому. Я ломаться не стал и начал перебирать казавшиеся одинаковыми кристаллы. Поиск был недолог, уже на третьем я остановился, должен сработать. А если не сработает, ко мне не будет никаких претензий потому что условия я все выполнил. И все же, сударь, я рекомендовал бы вам левую дверь, безнадежно сказал служитель, когда я уже взялся за ручку правой. Дверь я открыл резко и резко шагнул внутрь, после чего сзади раздался хлопок и проход исчез. Теперь выйти отсюда можно, только добравшись до алтаря. Сейчас я стоял на так называемой точке старта, откуда отходили три арочных прохода. Освещение было, но весьма относительное, Чтобы осмотреть орнаменты арок, мне пришлось подойти совсем близко. Нужный символ в нужном месте попался на первом же проходе, но, поскольку я слышал только описание, на всякий случай проверил и остальные арки. После чего вернулся к первой и сделал уверенный шаг. Повернулся, за мной оказалась ровная стена, и идти можно было только вперед, что я и сделал. Шагов слышно не было, хотя под ногами был камень, а на моих ботинках металлические набойки, все звуки словно глушились, когда я закашлялся, услышал настолько далекий отголосок, как будто кашлял не я, а кто-то за стеной, стены были темными и ровными, на них не было ни орнаментов, ни указателей, сам же переход казался бесконечным, так что я удивился, когда внезапно вылетел в зал, из которого исходило уже пять проемов, а тот, из которого я выскочил, тут же исчез, обойдя все пять и убедившись, что нужный символ только на одном, я опять двинулся в путь, переход, зал, выбор, и опять все по кругу, я потерял счет времени, так долго это продолжалось, менялось только количество арок в залах, а иначе я бы решил, что двигаюсь по кругу, когда я внезапно вырвался к алтарю, был немало этим удивлен, даже не поверил в успех, пока не огляделся, проход, из которого я вышел, пропал, а других не появилось. Помещение казалось полностью изолированным от всего мира. Гладкие стены образовывали цилиндр, в центре которого находился нужный мне приемник для кристалла. Я положил ладонь на углубление в алтаре, и он слабо засветился. На стене проявились контуры двери, а потом и она сама. Теперь чтобы мне отсюда выйти, требовалось только распахнуть дверь. Я успокоился, опустил кристалл в единственный проем на алтаре и использовал воззвание к Богу после чего из ослепительной вспышки возник мой работодатель. Неужели получилось? Бог выглядел в точности как раньше, таким же батоном почти таким же, потому что в голосе появился намек на уверенность. И еще, если первый раз я его видел, можно сказать, во плоти, то сейчас я был уверен, что передо мной всего лишь голограмма, но голограмма, передающая в точности изображение того, с кем я сейчас беседовал, чудом, пришлось убить того, кто до этого убил этого парня, к чему мне ненужные подробности». Отмахнулся Бог, он втягивал в себя энергию, которая шла прозрачно-зеленым дымком прямо ему в нос и напоминал кайфующего наркомана. «Главное, что появился доступ, то есть вы теперь можете сюда пройти сами», обрадовался я, «потому что после появления такой возможности мое задание считалось выполненным, я мог потребовать снять печати и спокойно проживать жизнь». Пусть и чужую, не отвлекаясь на опасные поиски. Увы, обломал он мои надежды, только получил немного энергии. Для того, чтобы я мог появиться здесь, нужно восстановить хотя бы одну реликвию. Что здесь случилось, известно. В смысле, не понял я, почему реликвии уничтожились. Скривившись от моей непонятливости, пояснил он, я покопался в чужой памяти и вынужден был признать, об этом ничего не знаю, только то что часть почти одновременно взорвались, после чего началось массовое нашествие потусторонних сущностей. Такие нашествия случались регулярно и раньше, но в других масштабах. Создавалось искажение, работало какое-то время, после чего бесследно исчезало. Как будто вскрывался гнойник, выплевывал из себя накопившиеся, после чего начиналось заживление. А вот после разрушения реликвий, сущности начали вылезать чаще, более того, эта зона хоть медленно, но расширялись. расширение немного сдерживали оставшиеся реликвии. В их сторону наступления не шло. География этого мира соответствовала тому, в котором я был раньше, за исключением названий населенных пунктов и их расположений. На других материках тоже существовали подобные зоны, но они были стабильными. Нет, они тоже создавали искажения и выплевывали свои порождения в случайных местах, но делали это реже и не пытались захватить территорию побольше. Тебя должно было перенести в тело человека из семьи, связанной с одной из моих реликвий. По крови, скорее всего, связан. Фамилия – Воронов. Бог усмехнулся. Я не опускаюсь до запоминания каких-то фамилий, только конкретных людей. Но если ты попал в нужного по крови то должен иметь доступ к каким-то семейным архивам или что там у вас, не все так просто, я пояснил ситуацию по своему положению полностью выброшенного из старшего семейного гнезда птенца, или отбракованного щенка от элитного производителя, спарившегося не с особью, предназначенной для одаренного потомства, скорее второе, каким бы элитным ни был производитель, по методу беспородной самки вряд ли интересовал заводчиков, вот ведь недовольно бросил Бог, а прийти к ним и потребовать свое, Я для них, выбраковка, неодаренный ребенок от женщины, которую они не признали, да к тому же без магии, выкладывать свои предположения о причинах покушения на меня я не стал, тогда точно отправит в логово врага, выяснять, что же мне такого досталось, ради чего можно убить, ты одаренный, причин тебя не принимать больше нет, иди и требуй свое, ты должен собрать хотя бы одну реликвию, для этого нужны знания, много знаний. Предыдущего владельца тела убили сразу после смерти главы рода, сдался я, если я к ним заявлюсь с какими-то требованиями, меня никто не станет слушать, сделают вид, что я никогда не появлялся, и прикопают где-нибудь по-тихому, или, привязав камень, утопят с камнем в ближайшем водоеме, а как же родственная кровь, опешил Бог, похоже, он не только молод по божественным меркам, но и наивен по-человеческим, почему я не удивлен, Что его выперли из созданной им части мира без возможности вернуться Когда речь идет о наследстве У некоторых особей навык родственной крови отключается Пояснил я в понятных для собеседника терминах А, бракованная генетика, сообразил тот По идее, семьи с такими нарушениями должны вымирать со временем Заложено в программу развития мира Это, похоже, пока не вымерло Было бы проще, останься ты единственным наследником Маг бросил на меня оценивающий взгляд, видимо прикидывая, насколько я подойду для полного уничтожения родственников, а что если, не мой путь, сразу обозначил я моральные рамки, у меня генетика не бракованная это там у кого-то сбой, а я убить никого не смогу, да и те не своими руками убивали, он оживился, ты тоже можешь не своими руками, это противоречит моим моральным принципам, а еще финансовому положению и умению находить исполнителей на такие деликатные дела. Но Богу хватило и первого пункта, чтобы перестать настаивать на геноциде всех Вороновых. Тем не менее он напомнил, ты подрядился выполнить мое поручение, я не отказываюсь. Но мы договаривались на восстановление реликвии в первую очередь. Узнать, почему они рассыпались, можно и по-другому. Вороновское – не единственное, и если школьник не знает причин, то это не значит, что про них ничего не написано в открытых источниках. «Возьму в библиотеке подшивку газет за нужный год и изучу. В любом случае у тебя есть год, раньше встречи не будет», — мрачно сообщил Бог. «Почему? Потому что ограничения есть на посещение лабиринтов», — недовольно сказал он. «Не доберешься до алтаря, разве что соберешь хоть одну реликвию и я смогу заглянуть сам». В божественном голосе слышались нотки явного божественного сомнения. Не хватало уверенности» что восстановление одной реликвии будет достаточно для божественного возвращения. Похоже, противостоит ему кто-то очень и очень сильный, кому на глаза попадаться нельзя ни в коем случае. Время молитвы выходит, сообщил мне Бог, заставив сильно и сильно удивиться. То есть это я сейчас ему молюсь, нужно решать, чем тебя усиливать. Мне бы что-то для нападения и защиты, на ваш выбор. Вы точно разбираетесь лучше меня, польстил я ему, а может и не польстил. Сам я не разбирался ни в магии, ни в устройстве этого общества, а он хоть что-то знал, и не просто знал, а был основателем как минимум части этого мира, а значит, и устройства общества. Тогда начнем с пассивных навыков, они и для защиты хороши, чтобы выбрать, глаза его забегали, как будто он что-то читал с невидимого мне носителя. Тебе придется их добавить по максимуму, но иначе тебя могут отправить на перерождение до того. Как успеешь выполнить миссию, чтобы их все скрыл сокрытием сути? Он щелчком отправил в мою сторону голограмму пакета, похожего на почтовую посылку моего прошлого мира. Она влетела в меня и как будто бы впиталась, сразу раскрывшись внутри набором теперь уже моих особенностей. Для пассивных навыков максимум оказалось 5 Я получил из понятных мне ощущение чужого внимания, регенерацию, абсолютную память, а из непонятных – дар Бога и видящий. И если по-первыхому первому дающим способности к быстрому обучению и увеличивающего шансы на хорошую добычу, были лишь небольшие непонятки в части добычи, то в описании навыка «Видящий» было просто указано определение сути кристалла, без расшифровки. Ни об одном из этих навыков никто не должен знать, продолжил Бог, иначе убьют или посадят под замок сортировать кристаллы. В любом случае наш договор нарушишь, что значит «Видящий». Потом, все потом, не отвлекай, времени мало. Он опять забегал глазами по невидимому мне тексту, и я задумался, не является ли для Бога мир, куда он меня отправил, чем-то похожим на наши компьютерные игры. И тогда выходит, что он не совсем Бог, а что-то вроде администратора игры. Но тогда у него должен быть полный доступ не только к функционалу игры, но и в ее мир, и он не должен зависеть от целостности реликвий. Так, нужны видимые подарки от прохождения лабиринта. Тем временем бормотал бог себе под нос, артефакторика, раз, у меня она уже есть, бог вскинул голову и недовольно прищурился, я помню, покажешь только первый уровень, все будут считать, что получил отсюда, чтобы к ней добавить, он предвкушающе потер руки и посмотрел на меня, ты вообще как, технику любишь, я вообще автомобили на продажу собирал, в прошлой жизни, с надежным партнером, который был моим другом с самого детства. Вместе сидели за партой как школьной, так и универовской. Вместе решили из увлечения сделать источник дохода. Вместе добились успехов. А дальше ему придется одному. Ага, значит, добавим механику. Хорошо с артефакторикой сочетается. В памяти нашлась информация про навыки подобного толка, магические и нет. Что артефакторикой, что механикой мог овладеть любой, разумеется, в первом случае... Любой маг, но тот, кто имел такие навыки в собственной сути, обучался этому делу быстрее, делал более качественные вещи, часто с бонусами, да еще и мог получать рецепты из кристаллов. В случае механики еще и только маг со сродством к этому делу мог использовать в работе элементы из потусторонних выходцев, они же тварь и зон. Такой навык для мирной жизни, это прекрасно, но жизнь в ближайшее время вряд ли станет мирной, если приходил один убийца по мою точнее Петину, душу, то придет и второй, и этот второй может стать для меня последним, хоть с первым уровнем навыка я буду, хоть с десятым, мне нужно что-то для нападения и защиты, осторожно напомнил я, сродство с магией огня и магией воздуха, это не закрывай, скажешь, четыре навыка получил, все, для защиты и нападения, уже с отчаянием напомнил я, сродство это прекрасно, но без заклинаний мне ничего не дает, искорку дам, решил Бог, Ее тоже покажи при выходе. Остальное – сам, но не больше одного-двух заклинаний в неделю. Он отправил мне пакет с навыками и одним единственным убогим заклинанием и исчез. Алтарь погас, зато приглашающе засветилась дверь. Я запаниковал. И это все – а обещанные инструкции, а помощь с описаниями того, что он мне выдал. А защита – хоть самая плохонькая, которую можно было бы со временем развить. Свечение на двери усилилось. Намекая, что сколько бы я ни стоял у алтаря, больше со мной никто общаться не будет. Но прежде чем выходить, стоило разобраться с картинкой, которую получит посторонние. Итак, должны были остаться артефакты река и механика, сродство к магии огня и воздуха и заклинание искра. Все остальное следовало скрыть, а магию, напротив, вывести из скрытности. И только после того, как я проверил, что все сделано правильно, взялся за ручку двери, которая распахнулась, как будто только этого и ждала, глава 4, вышел я туда же, откуда входил, и вроде, делал все тихо, но служитель услышал и повернулся ко мне, не получилось, сочувствующе уточнил он, не принял лабиринт, с чего вы взяли, «Ваше благородие». «Так, сударь, вы как вошли, сразу вышли». «Вовсе нет», — ответил я. «Я дошел до алтаря и получил дары». «Неужели?» — засомневался он. «Обычно на это уходит куда больше времени». «Впрочем, сударь, проверить это проще простого». Он вытащил из стола артефакты и помахал им в воздухе. «Если вам что-то выдали, я это должен зафиксировать». Я подошел, после чего служащий начал работать с артефактом» причем по мере сканирования глаза у него расширялись и расширялись однако магии вам отсыпали щедро так что еще с родство к магии огня и воздуха восхищенно выдохнул он артефакторика механика сударь да вы счастливчик на моей памяти еще никто столько не получил два навыка максимум вынесенные из этого лабиринта у него аж руки ходуном заходили с эмоциями он справился хотя и с трудом и отключил артефакт но успокоился не сразу Восхищенно смотрел и повторял, да как же это так, быть того не может, никогда ранее, и тому подобное, а я его еще и добил, сгенерировав искру, само по себе заклинание не впечатляло, им разве что свечку можно было поджечь, да и то с попытки десятой, но служащий уставился на меня как на ангела, спустившегося с небес, который показывает недоступное простым смертным, сейчас, сейчас все зафиксируем, засуетился служитель, Задергал ящики, где у меня были бланки с первичной регистрацией. Были же. Я сообразил, что это надолго, и уселся на неудобный стул для посетителей. Один-единственный. Такое количество было оправданным. В лабиринт входили редко, потому что стоимость такого похода купала и содержание здания, и жалование служащего, если не полугодовое, то месячное точно. А если к стоимости похода приплюсовать еще и то что в 99% он оказывался пшиком, то число желающих стремилось к нулю. Даже странно, что отчим расщедрился на такую сумму. Неужели надеялся, что пасынок после стольких проверок обретет магию? Или рассчитывал, что платить не придется? Кто-то же вручил фотографию убийцы, а ее не так просто где-то взять. Вариант, что фотографии Вороновым отсылала маменька, не сообщая об этом сыну, я тоже не исключал. По оговоркам Петя понимал, что она пыталась установить связи с родными первого мужа, беспокоясь о будущем сына. Ее письма назад не возвращались, но на них и не отвечали. Возможно, покойный граф складывал фотографии внука в ларец и время от времени с умилением перебирал, наблюдая, как Петя растет, но я ставил на то, что письма отправлялись сразу в печь, не распечатываясь, за исключением одного... Того, где была эта фотография, нужно будет уточнить у маменьки, отправляла ли она фотографии в принципе. Вот еще задача, нужно будет как-то общаться с семьей, при этом себя не выдав, и с одноклассниками. Отголоски чувств бывшего владельца тела я ощущал, но этого мало, его близкие для меня были чужими, а актерским мастерством я не владел. Тем не менее ехать туда придется хотя бы за аттестатом без которого дальнейшая учеба невозможна, а изменение характера можно списать на пробудившуюся магию, весьма удобная отмазка, на пробудившуюся магию можно списать вообще все, даже частичную пропажу памяти, почему-то мне упорно казалось, что что-то из головы успело испариться за время, пока Пети там не было уже, а меня, еще.